Глава четвертая. Первый. Мой двойник озвучил первое условие — отказаться от стихий предков, и сейчас стоящие на площади люди серьезно задумались. В мире, где все другие силы можно призвать лишь раз в день, такой приказ отдает самым настоящим самодурством. Послужить под началом легенды — это, конечно, приятно и, может быть, даже полезно где-то в будущем. Но отказаться от всего здесь и сейчас ради шанса, на такое пойдут лишь те, кто по-настоящему в себе уверен, или кому нечего терять. Меня устроит и то, и другое. Впрочем, возможен вариант и с психами, но, если честно, не вижу в них ничего плохого для одной единственной миссии, под которую буду их тренировать. А вот, похоже, и первые люди, определившиеся со своим решением. В толпе началось движение. Одни, как, например, та парочка, что собиралась продаться моим конкурентам, двинулась на выход, а кто-то, наоборот, стал подбираться поближе к помосту с моим двойником. И, как ни странно, наибольший ажиотаж вызвал тот, кого я до этого даже не знал лично. Дядюшка Сов отказался от стихии предков. Ведь он пришел сюда в качестве зрителя, без жетона. Кот его точно прогонят после всех его лживых историй. А вдруг они настоящие? поэтому и жетона нет, знает, что его примут и так. Да все как раз наоборот, такие слухи никто не захочет поддерживать, и если примут, то это просто росказни, а если нет, вот и будет доказательство для всех вас, не верящих истинному летописцу». Народ замолчал, явно склонившись к тому, что в последней точке зрения что-то есть, а я невольно почесал за ухом. «Вот ведь хитрый толстяк, наживается на моем образе, А тут еще и бесплатный пиар себе решил устроить. Так-то мне нет дела до росказней, что он распространяет, но вот сам факт того, что меня используют, стоит пресечь. Итак, дядюшка Сов пришел сюда за рекламой, а я ему дам возможность заплатить за нее потом и кровью. «Никого не прогоняй, всех, кто выполнит условия, допускаем до испытания. Я отправил Тене новые инструкции» и принялся наблюдать, кто же еще решится пойти дальше. Вот вперед идет Кейси с кошачьей фамилией и хвостиком из двух парней, для которых, похоже, решающим фактором оказалась невозможность на меня поработать, а весьма недурная фигура этой девушки. Кто еще? Мечник Алекс, Нина, называющая себя ученицей Лены. А вот теперь я удивлен, вперед двинулся и Егор. У него же нет ничего, кроме стихии и предков, и даже если он от нее откажется, то как рассчитывает пройти дальше. Впрочем, его сила пока при нем. Но зачем он тогда идет к моему двойнику? Что-то говорит, протягивает, вскидывает руку вверх и. Пошла к черту! Парень вызывающе помахал рукой в сторону дворца новой королевы и потом двинулся в сторону решившихся на дальнейший отбор кандидатов. Доложи, что произошло. Я отправил сообщение тени и принялся ждать ответа. Человек попросил сделать ему артефакты из его стихий, и я не стал отказывать. Двойник еще не закончил говорить, когда я все понял. Для начала план Егора, который нашел способ отказаться от стихии и сохранить силу, пусть и без возможности развития и 25% личности, которые ушли мне за создание нужного артефакта. Следующим открытием стало то, что моей тени нельзя доверять. Сколько дневных заклинаний он сейчас потратил. Одно на копирование способностей, и еще одно на пожиратель душ. Итого, у меня самого до полуночи осталось только две способности. Запрещаю использовать способности без согласования. Исключение — выполнение моих приказов и спасение собственной жизни. Я сделал двойнику новую установку и снова сосредоточился на тех, кто, возможно, скоро станет частью моей команды. Николай Петрович с его вуду техниками. Что ж, это ожидаемо, учитывая, как он старался себя показать. А вот молча присоединившиеся блондинчики стали сюрпризом. Учитывая их попытку за деньги увеличить свои шансы, не думал, что повадки богачей окажутся совместимы с готовностью рисковать, но, как оказалось, легко. Они стали седьмым и восьмым участниками из тех, что я запомнил, и кто в итоге решился идти дальше. Незнакомых было еще пятеро, две девушки и три парня. Хотя одного из них, Рыжего Саню, я тоже знаю. Он же был с тем типом, что собирался меня продать. Выходит, более опытный товарищ решил уйти. А вот молодой по дороге его бросил и предпочел остаться. А это радует получается мою сторону выбирает молодое поколение и пусть пока их всего чуть больше десяти процентов это только начало ведь сейчас я позвал людей пойти за мной фактически в никуда и все равно нашлись желающие а что будет если предложить им нормальную альтернативу впрочем об этом я еще успею подумать сделав вид что отбросил последнее сомнение я присоединился к оставшейся кучке претендентов на место в моей команде и принялся ждать, когда двойник озвучит условия следующего этапа. «Вас осталось даже больше, чем я думал». Играющая меня тень ехидно хмыкнула, приковав к себе внимание как тех, кто стоял перед ней, так и тысяч зрителей, собравшихся по краям площади, вместе с уже покинувшими испытания. «Эх, послушать бы, что там говорят, но сейчас важнее то, что творится среди моих будущих помощников». «Сейчас я открою вам портал в один интересный мир». Теневой двойник тем временем продолжал играть роль. «Второе испытание будет очень простым. Вам надо будет выжить там в течение недели. Или пока вас не останется всего семеро», — добавил я про себя и огляделся по сторонам. «Мой двойник закончил, и сейчас молча смотрел на стоящих перед ним людей, как бы спрашивая, не осталось ли у них вопросов». «У меня нет вашего медальона». Соу попытался намекнуть, что было бы неплохо его прогнать, но был тут же прерван. «Не имеет значения. Главное, что ты сам здесь и отрекся от стихии предков. Что-то еще?» «У меня вопрос. А это заговорила одна из незнакомых мне девушек. Вот сейчас и узнаем, что это за особа». «А если убить всех остальных кандидатов, место в команде автоматически достанется мне?» А ведь действительно хороший вопрос. И судя по лицам стоящих рядом со мной людей, как минимум половина укорила себя в том, что не подумала об этом раньше. Спроси, как ее зовут. Я отправил сообщение тени, а сам подобрался поближе к неожиданно заинтересовавшей меня брюнетке.